Пункт п Виды беговых тренировок. В этом пункте поговорим про тренировочный процесс бегуна и основные виды беговых тренировок, используемых бегунами для улучшения своих результатов. Лёгкий бег, темповые и интервальные тренировки, ф о р т л е к Расскажу, чем они отличаются и в чём польза каждого вида тренировок. Любая тренировка – это осознанный стресс. Если на первых этапах для новичка стресс заключается в том, чтобы надеть форму и выйти на улицу, то для тренированных любителей стресс состоит в выполнении сложной интервальной или темповой работы и в преодолении новой дистанции. Поскольку это осознанный стресс, то вы можете его контролировать. Есть большая разница между тем, чтобы выйти первый раз на тренировку и пробежать 5 километров, и тем, чтобы пробежать впервые всего один километр. В первом случае пробежка длиной в 5 километров представляет для нетренированного новичка большое эмоциональное потрясение, которое в последующем может напрочь отбить желание бегать. Тогда как второй вариант пробежать всего лишь один километр – это посильный стресс, который, скорее всего, подстегнет желание двигаться дальше. Тут важно не переусердствовать, ведь многие новички совершают именно такие ошибки, сразу начинают бегать слишком много или слишком быстро. Ещё один из плюсов беговых тренировок, не относящийся к физическому состоянию, осознанный стресс закаляет спортсмена и делает его морально более устойчивым к внешним раздражителям, на которые человек никак не может повлиять. К внешнему стрессу относятся, Политическая и экономическая обстановка в стране и мире, настроение начальника, поведение водителей в пробке по дороге на работу, негативные комментарии в ваш адрес в социальных сетях. Такие события могут вызвать негативную реакцию, но когда человек регулярно испытывает стресс в виде тренировок, то к таким внешним раздражителям он начинает относиться намного спокойнее. Проверено на собственном опыте. Это небольшое лирическое отступление, но, надеюсь, благодаря этой информации, многие из вас станут по-другому относиться к тренировкам. Как говорится, в тренировке самое сложное — это заставить себя выйти на улицу, особенно зимой. Теперь вы понимаете, почему многие начинают бегать, но потом быстро бросают. Всё потому, что своими хаотичными тренировками вводят организм в состояние сильного стресса, и мозг включает защитную реакцию. Конечно, вначале вырабатывается много адреналина, и хочется делать максимум возможного. Но в этом-то и кроется одна из главных ошибок, которая может привести либо к получению травмы из-за чрезмерной нагрузки, либо к эмоциональному выгоранию из-за повышенного стресса. Дозированная нагрузка и контролируемый стресс – это половина успеха в начале вашего бегового пути. Прежде чем разобраться в специфике тренировок для бегунов, хочу уделить внимание общим принципам построения тренировочного процесса. Первое. Целенаправленность и специфичность. Нагрузка должна быть направлена на развитие определенных качеств – силы, выносливости, скорости, координации или гибкости. Выполняя определенные у п р а ж н е н и е вы должны понимать, зачем оно нужно и какое качество развивает. Второе. Адекватность и перегрузка. Нагрузки должны быть достаточными для запуска механизма адаптации, при этом не вызывая истощения. Слишком большие нагрузки могут привести к травмам и перетренированности. Подробнее об этом расскажу в третьей главе. Третье. Прогрессивность от малых нагрузок к большим, от простых упражнений к сложным. Вначале вы можете пробежать всего 3 километра за тренировку, потом спокойно преодолеете все 5 километров. И в какой-то момент пробежка в 10 километров для вас окажется простой восстановительной тренировкой. Четвертое. Регулярность. Как думаете, если тренироваться один раз в неделю, будет ли какой-то прогресс? «Недавно у меня на консультации была девушка из Ростова. Почти полтора года она бегала пять километров раз в неделю по воскресеньям. И, конечно, она не видела результата. Я предложил ей бегать хотя бы три раза в неделю, но разное время. В будни совершать спокойные лёгкие тренировки по 20-30 минут, а в выходные уделять спорту чуть больше — 30-50 минут». Через несколько недель она написала мне слова благодарности, поскольку почувствовала изменение своей формы. Пятое. Вариативность. Этот пункт говорит о том, что тренировки должны быть разнообразные. Если каждый раз бегать три километра, то это будет скучно и не особо эффективно. А вот если один раз Пробежать 2 километра и в конце сделать несколько ускорений, а в другой день пробежать 3 километра в спокойном темпе – это уже разнообразие. О том, какие виды беговых тренировок существуют и зачем они нужны, поговорим чуть позже. Шестое. Безопасность. Тоже очень важный пункт. В первую очередь надо думать о своей безопасности на тренировках, Перебегать дорогу нужно только на зелёный свет и, убедившись, что рядом нет машин. Ночью лучше не забегать в подворотни и в глухой лес. По льду бегать опасно и достаточно рискованно выполнять какие-либо скоростные упражнения, когда на улице гололёд. Итак, любая беговая тренировка должна состоять из трёх частей. Первая. Разминка. Она нужна для того, чтобы разогреть наши мышцы, подготовить связки и суставы к нагрузке. Разминка обычно включает в себя один или несколько перечисленных далее элементов. Суставная гимнастика. Комплекс простых и легких упражнений, направленный на включение связок и суставов в работу. Динамическая растяжка. Это выполнение упражнений по растяжке в движении с небольшой амплитудой и скоростью, чтобы немного растянуть и разогреть мышцы. Лёгкий бег в спокойном разговорном темпе помогает организму проснуться и подготовиться к интенсивной основной части тренировки. Качественно сделанная разминка существенно минимизирует вероятность получения травмы. Помимо тренировок, разминку необходимо выполнять и перед забегом, уделив ей 10-15 минут. Второе. Основная часть тренировки. Самая интенсивная часть тренировки, направленная на развитие определенных качеств, силы, выносливости, гибкости и другое, либо на корректировку и улучшение техники. В зависимости от того, какая тренировка прописана у вас в тренировочном плане, эта часть может варьироваться. Подробнее о каждом виде тренировки поговорим далее. Третье. Заминка. Ряд упражнений, выполняемых после тренировки для плавного перехода тела от напряжённого состояния к спокойному. Заминка может состоять из лёгкого бега трусцой и обязательной статической растяжки. В отличие от динамической растяжки, которая помогает разогреть мышцы, Статические упражнения направлены на расслабление забитых мышц и запускают процесс восстановления организма. Все части тренировки очень важны, и ими нельзя пренебрегать. Приведу несколько примеров, как может выглядеть тренировка. Самая простая беговая тренировка для начинающего бегуна, не включающая каких-либо интервальных или темповых работ, будет выглядеть следующим образом. Первое. Разминкой будет суставная гимнастика. Также можно сделать несколько приседаний и выпадов, чтобы включить мышцы ног. Второе. После разминки начинается основная часть тренировки. Это лёгкий спокойный бег в разговорном темпе. Время и дистанция зависят от того, что прописано в тренировочном плане. Третье. После следует заминка. В данном случае заминкой может служить хорошая статическая растяжка. Теперь приведу пример тренировки для продвинутого бегуна. Первое. Разминка будет состоять из суставной гимнастики и лёгкого бега в течение нескольких минут или на несколько километров. Второе. Основная часть будет состоять из выполнения двух серий СБУ по четыре упражнения и интервальной работы, например, п раз по 200 метров через 200 метров. То есть в начале 200 метров вы бежите быстро, потом 200 метров бежите трусцой и о т д ы х а й т е Таких повторений надо выполнить 5. Далее заминка. Лёгкий бег несколько минут или несколько километров в зависимости от плана, и затем выполняется растяжка. Бег по темпу должен быть такой же, как во время разминки — или чуть спокойнее. Также после заминочного бега можно выполнить ОФП. Но и про растяжку не стоит забывать в самом конце тренировки. Многие думают, что бег должен быть тяжёлым, но это не так. По факту, большую часть времени он проходит легко и приносит удовольствие. Количество и интенсивность тренировок будет зависеть от ваших конкретных целей. Например, если ваша цель – бег для здоровья и п о д д е р ж а н и я мышц в тонусе, тогда будет достаточно 3-4 тренировок в неделю продолжительностью от 30 до 90 минут при низкой и умеренной интенсивности. При таких параметрах любая тренировка начнет приносить удовольствие. Если же хотите пробежать полумарафон меньше, чем за 2 часа, тогда тренировочный процесс будет более разнообразным и на некоторых занятиях придется реально попотеть. При подготовке к половинке потребуется 4-5 беговых тренировок в неделю, из которых одна, возможно, две, в зависимости от способностей и возможностей спортсмена. Тренировка будет интервальная для развития скорости, вторая – длительная для развития выносливости. Остальные пробежки будут восстановительные. И не стоит забывать про силовую нагрузку, растяжку и укрепление связок. Только такой комплексный подход может привести спортсмена к желаемому результату. Существует большое разнообразие беговых тренировок, каждая из которых направлена на развитие определенных качеств спортсмена. Грамотное сочетание разных типов беговых нагрузок позволит системам вашего организма последовательно адаптироваться и эффективно укрепляться. При таком подходе вы сможете достигать прогресса без травм и эмоционального выгорания, получая удовольствие от тренировок. Теперь более детально поговорим про основные виды беговых тренировок, используемые бегунами для улучшения своих результатов. Первое. Лёгкий или восстановительный бег. Это ваш фундамент. Лёгкий бег — это бег в аэробной зоне, а именно в первой или второй пульсовых зонах. Помимо физиологических изменений, благодаря продолжительному бегу происходит и психологическая настройка, адаптация сознания, при которой вы понимаете, что бегать можно много, легко и в равномерном темпе. Аэробный режим работы – это механизм обеспечения организма энергии при достаточном поступлении кислорода. Лёгкий бег полезен тем, что он позволяет вырабатывать определённую устойчивость к травмам благодаря мягким многократно повторяющимся нагрузкам. Тренировка в лёгком темпе особенно хорошо подходит для построения базы тем, кто только начал увлекаться бегом, или тем, кто возвращается в спорт – после нескольких недель или месяцев перерыва. Такие тренировки хорошо развивают сердечную мышцу, и хотя вы не чувствуете особого напряжения, ваше сердце работает очень интенсивно во время такой пробежки. Напоминаю про бег по правилу 80 на 20. Именно в лёгком темпе должны проходить 80% тренировок от недельного объёма. Лёгкий бег используется для восстановительных тренировок – длительных пробежек, а также во время разминки и заминки. Для продвинутых любителей лёгкий бег на следующий день после тяжёлой и интенсивной тренировки будет способствовать более быстрому восстановлению. Длительный бег – это тренировки во второй пульсовой зоне в разговорном темпе, по длительности превышающие восстановительные тренировки. Длительный бег улучшает аэробную выносливость и учит организм работать при растущей усталости. Обычно это самая длинная тренировка на неделе, и её продолжительность определяется в зависимости от уровня натренированности бегуна, периода подготовки к соревнованиям и спортивным целям. Например, для начинающего бегуна, который среди недели выполняет восстановительные тренировки по 3-4 километра, длительная пробежка может составлять всего 5-7 километров. А для любителя, который готовится пробежать марафон, длительные тренировки проходят в диапазоне от 15 до 35 километров. Чаще всего пробежки такого типа планируют в выходные дни, когда у спортсмена есть больше времени на выполнение тренировки. После тренировки начнёт расти аэробная мощность. Благодаря такой нагрузке организм учится работать экономичнее, используя в качестве основного источника энергии – жиры. С точки зрения психологии длительная тренировка тоже важна – Она учит мозг терпеть долгую физическую нагрузку и придаёт уверенности в силах перед длинным соревновательным забегом. В самом начале я не могла представить себе тренировку без музыки. Я врубала энергичный плейлист и бежала, что есть мочи. Пытаясь убежать от боли, я заглушала её музыкой. Сейчас 90% тренировок пробегаю без наушников — потому что теперь нет смысла прятаться от себя и заглушать боль. Я слушаю и, главное, слышу своё тело и мысли. Теперь я бегу к лучшей версии себя. И лишь 10% тренировок я провожу в наушниках под интересную аудиокнигу. Какое счастье, что я доросла до такого уровня единения души и тела. Аудиокниги я слушаю только на длительных пробежках. Не все книги удобно слушать на бегу, это факт. Но есть те, под которые время пролетает незаметно. Под книгу «Продавец обуви. История компании Nike», рассказанная её основателем, я с лёгкостью пробегала 20-27 километров и удивлялась, как быстро пролетает время во время тренировки. Помню, как в конце каждой пробежки нажимала паузу и уже предвкушала следующую встречу с автором. Рекомендую эту книгу к прослушиванию во время бега. Перечисленные типы беговых тренировок вы можете выполнять самостоятельно в городе по асфальту или на природе по пересеченной местности. В зависимости от рельефа такие тренировки можно регулировать по сложности. Чем больше набор высоты, тем сложнее бегать. Тренировки, о которых пойдет речь далее, лучше проводить под присмотром тренера на стадионе или в манеже и строго в том количестве, которое прописано в плане. Темповый бег Это бег с равномерной интенсивностью на уровне анаэробного порога. Может выполняться в виде непрерывной работы. Главная особенность темповой пробежки – максимальная приближенность к соревновательным условиям, Скорость, с которой вам необходимо бежать на тренировке, находится на уровне или чуть ниже планируемого темпа на старте. Длительность такой тренировки чуть короче предполагаемой основной дисциплины. К примеру, вы планируете принять участие в забеге на 10 километров с ориентировочным результатом в 50 минут. Тогда я бы рекомендовала выполнять темповый бег в пределах 4-8 километров с темпом 5 5-20 минут на километр. Такая тренировка требует от бегуна хорошей физической подготовки и психической закалённости. Проводиться она должна не чаще одного раза в неделю. Является достаточно серьёзным инструментом повышения ваших адаптационных возможностей к длительному бегу на высокой скорости. Способствует развитию специфической выносливости, увеличению митохондрий, которые синтезируют энергию. Митохондрии – это микроскопические органеллы, которые находятся в клетках мышц и способствуют выработке АТФ – аденозинтрифосфорной кислоты. Чем больше митохондрий и чем выше их плотность, тем больше энергии вы сможете генерировать во время тренировки и, соответственно, бежать дальше и быстрее. Темповые работы особенно важны в пиковом периоде при подготовке ко всем дистанциям, от пяти километров до марафона. Плюсы темпового бега заключаются в том, что, выполняя его, можно ясно понять и осознать, движетесь ли вы в правильном направлении к своей беговой цели и на каком уровне находитесь в данный момент. К недостаткам темповика можно отнести то, что большой объём на нём не пробежишь. А как бегать быстро и много мы рассмотрим на примере отрезков. Интервальный бег или отрезки. Это бег, во время которого происходит чередование отрезков в аэробной и анаэробной зонах на фиксированную дистанцию с интервалами отдыха. Интервальные тренировки развивают выносливость, силу, а главное, улучшают скоростные показатели. Если вы хотите бегать быстро, в вашем плане тренировок обязательно должны присутствовать интервалы. но они хорошо работают только тогда, когда вам знакомы чувство меры и соблюдены минимальные требования по условиям проведения такой тренировки. План таких тренировок составляется под конкретный уровень натренированности человека и период подготовки. Основной принцип интервальной тренировки это достаточно интенсивный бег с недостаточным восстановлением перед каждым новым быстрым отрезком, таким образом, Вы учитесь противостоять утомлению и работать в состоянии усталости. Интервалы условно можно разделить на три вида. Короткие интервалы – это короткая быстрая скоростная работа по 200-400-600 метров, необходимая для повышения частоты бегового шага, улучшения техники бега и взрывной силы. Они выполняются на уровне МПК. Средние интервалы включают повторы длительностью от 60 до 90 секунд в пятой пульсовой зоне на уровне МПК, разделенные восстановлением в первой-второй зоне. Средние интервалы улучшают аэробную производительность, экономичность бега и сопротивляемость утомлению. Длинные интервалы Включают повторяющиеся отрезки длительностью от 3 до 5 минут в четвертой на уровне п а н о пульсовой зоне. Они развивают способность сопротивляться утомлению при высокой интенсивности бега. Перед интервальной работой следует подготовиться. Первое. Выбрать оптимальное место для тренировки. Идеальный вариант – стадион. Также подойдет прямой участок улицы или манеж. Второе. Хорошо отдохнуть, выспаться накануне и морально настроиться на работу. Третье. После последнего приема пищи должно пройти минимум два часа. Четвертое. Провести качественную разминку и выполнить одну-две серии СБУ. Интервальную тренировку я провожу с учениками, имеющими определенный опыт в беге. ведь она требует от спортсмена дисциплины, выдержки, умения терпеть, способности чувствовать темп, да и спортивные часы и датчик пульса тут точно не помешают. Ключевая польза – это повышение уровня анаэробного порога, а значит и повышение вашей способности поддерживать более высокий темп на протяжении длительного времени. И еще интервальные тренировки улучшают технику бега, повышают его эффективность, способствуют развитию скоростной выносливости и учат организм сопротивляться закислению. С точки зрения психологии, тренировки учат терпеть и не сдаваться, что обязательно пригодится вам во время соревнований. Пятое. ф а р т л е к По сути, это упрощенная форма интервальной циклической тренировки. Изначально это шведский термин н ф а р т л е к и переводится он как «скоростная игра». Тренировка ф а р т л е к повышает способность к переключению скорости бега, воспитывает психологическую уверенность перед соревнованиями на пересеченной местности, развивает мышечную силу ног, улучшает функциональную подготовленность. ф а р т л е к Это метод проведения тренировок, который помогает повысить показатели общей выносливости, внести разнообразие в тренировки и сделать их более эффективными. Сессии фортлека могут быть длинными и короткими, легкими и тяжелыми, в зависимости от того, какую цель на данной тренировке вы ставите. Все принципы, которые касаются обычной интервальной работы, относятся и к фортлеку. Разница в том, что во время фортлека может также добавляться чередование бега в темпе ниже темпа на МПК. Плюсов в такой тренировке несколько – адекватность нагрузки, неформальный подход и разнообразие места проведения. В отличие от интервального бега, фортлек можно бегать по пересеченной местности. Отдельно хочу выделить тренировки на беговой дорожке. Признаюсь честно, что считаю их безумно скучными, и за всю свою жизнь использовала всего несколько десятков раз. Лично для меня бег это способ исследовать мир, изучать новые парки, районы города и прекрасную природу вокруг. Поэтому загнать себя на беговую дорожку это всё равно что лишить возможности изучать мир и адаптироваться под его изменения. Но для своих учеников я периодически включаю такие тренировки в план. Бег на дорожке может быть хорошей альтернативой, когда на улице стоит жара выше 30 градусов, либо холод ниже 20. В таких погодных условиях намного приятнее и безопаснее побегать в помещении. Также работа на дорожке может быть полезна начинающим бегунам, поскольку её поверхность мягкая и ударная нагрузка не такая жёсткая, как на улице. Спортсменам с и з б ы т о ч н ы м весом дорожка тоже будет полезна. Во-первых, из-за мягкости поверхности, а во-вторых, на ней удобно регулировать чередование бега с ходьбой, что на первых этапах очень важно. Дорожка поможет и тем, кто проходит реабилитацию после травмы. Как видите, беговая дорожка даёт много возможностей. Одно из самых больших преимуществ бега на дорожке – способность точно регулировать интенсивность нагрузки. Бегая на ровной поверхности на улице, интенсивностью можно управлять только, меняя скорость. На беговой дорожке спортсмену доступны практически любые комбинации скорости и наклона для получения необходимой интенсивности. Вы можете бежать в медленном темпе, но при правильно выставленном наклоне затрата энергии будет равна её расходу во время быстрого бега. При тренировке на дорожке вы получаете чуть меньшую нагрузку, чем при беге на той же скорости, но по стадиону или ровной поверхности шоссе. Это происходит потому, что при беге на улице всегда есть внешние факторы, влияющие на скорость – такие как ветер, осадки, влажность и температура окружающей среды. Как видите, бег может быть довольно интересным и разнообразным, скучать точно не придётся. Главное — не злоупотреблять интенсивными тренировками и помнить про восстановление.